Глава семьдесят вторая. Во всем остальном, как известно, обнаруживал он величайшую воздержанность и не давал повода ни для каких подозрений. Жил он сначала близ Римского форума, над колечниковой лестницей, в доме, принадлежавшем когда-то Аратру Кальгу, а потом на полотене, в доме Гортензия. Но и этот дом был скромный, непримечательный, ни размером, ни убранством, Даже портики были короткие, с колоннами альбанского камня, а в комнатах не было ни мрамора, ни штучных полов. Примечание. Альбанский камень — дешевый вулканический туф из альбанских каменоломен близ Рима, мягкий и легко выветриваемый, витрувий. Спал он больше сорока лет в одной и той же спальне зимой и летом, И зиму всегда проводил в Риме, хотя мог убедиться, что зимой город вреден для его здоровья. Примечание в одной и той же спальне, тогда как обычно летом римляне жили на теневой стороне дома, а зимой — на солнечной. Если он хотел заниматься тайно или без помехи, для этого у него была особая верхняя комнатка, которую он называл своими «сиракузами» и «мастеровушкой». Тогда он перебирался или сюда, или кому-нибудь из вольноотпущенников на загородную виллу, а когда был болен, ложился в доме мецената. Примечание. Сиракуза — крупнейший город Сицилии. Почему так назывался кабинет Августа, неясно ясно. Толкования комментаторов неудовлетворительны. Дом мецената находился на Эскавелине, в самой здоровой части Рима. Отдыхать он чаще всего уезжал или в компанию, на взморье и острова, или в городки неподалеку от Рима, в Ланувии, Пренесто или Тибур, где он часто даже правил суд, сидя под портиком храма Геркулеса. Больших роскошных домов он не терпел, и даже стоивший немалых денег дворец юлии младший приказал разрушить до основания. Собственные виллы, очень скромные, он украшал не статуями и не картинами, а террасами и рощами, и собирал там древние редкие вещи, например, на капри доспехи героев и огромные кости исполинских зверей, и чудовищ, которые считают останками гигантов. Примечание. Компания «Флегрейские поля» считалась местом битвы Геркулеса с гигантами. Диодор.